Джеймс Тербер. Тигрица Сабра и ее супруг. Некогда тигр по имени Праудфуд женился на тигрице Сабре и вскоре после свадьбы безнадежно разочаровался в своей подруге. Он стал рано уходить из дому, а возвращался порой поздней ночью. Паротфуд больше не называл сабру «сладкой лапушкой» и другими нежными именами, а просто начинал скрести когтями и рычать, если ему требовалось что-нибудь, а она была в другом углу пещеры. Как-то утром он разразился самой длинной за все время супружества речью. «Чем ты недовольна, черт возьми!» Рис и горох я тебе приношу, приношу. И кокосовое масло ты получаешь. А про любовь пора забыть, пора спрятать ее куда-нибудь подальше вместе со старой подвенечной шкурой. Фраудфуд допил кофе, сложил новости джунглей и направился к двери. — Куда ты идешь? — спросила Сабра. — По делам, — сказал супруг с тех пор на подобные вопросы он отвечал кратко стало быть нужно по делам и тебя не касается когда сабра почувствовала что приближается событияие которое приноситят столько радости в другие семьи и сказала об этом мужу он прорычал что то нечленораздельное в последнее время он объяснял что с женой лишь звуками и егора Можно было понять так. Надеюсь, щенки станут генералами или хотя бы научатся прилично играть на ксилофоне. И он ушел из дому совсем. Так поступают все тигры. Они спокойно в сторонке выжидают время, когда дети подрастут настолько, чтобы можно было выпивать с сыновьями и оскорблять дочерей, наставляя их на путь истинный. В ожидании неприятного события он развлекался и мародерствовал в компании переодетых полицейских. Явившись как-то домой поздней ночью, он прорычал с порога, что если щенки запищат и разбудят его, праутфута он утопит их, как котят. Борьба была короткой и жестокой. Праудфут, сраженный самым быстрым в джунглях ударом правой, так и не очухался. Наутро, когда тигрята проснулись и стали бегать по пещере, мать сказала, «Пойдите поиграйте с отцом». У камина лежала шкура тигра. Дети очень полюбили отца. Мораль. Не поступай подло с женой, Даже если ты и тигр. Перевод с английского.